Часть вторая Глава 3. Подглава 4. Севастополь. Морское собрание. Совещание решено было проводить в библиотеке морского собрания. Для этого пришлось потеснить академические интерьеры. Сдвинуть к стенам столы и конторки, расставить амфитеатром разномастные стулья, кресла, скамейки и к а н а п ы набранные по всему зданию. Дубовый барьер, за которым обычно выседал смотритель читального зала, за крылистойкой с проекционным экраном рядом поставили грифельную доску позаимствованную в соседней гимназии участники совещания морские армейские офицеры рассаживались по местам протискивались по рядам стараясь не звякать саблями приветствовали знакомых негромко переговаривались разглядывали карты театра военных действий которые шустро ю н к е р а развешивали поверх книжных полок косились на меч монасадаманта налаживающего видеопроектор. До начала совещания оставалось чуть меньше десяти минут. Андрей поудобнее устроился в обтянутом фиолетовом бархатом полукресле и приготовился ждать. Итак, минные катера, конструкции генерала Тизенгаузена, опробованные минной дивизией еще при Варне и на этот раз показали себя прекрасно. В составе отряда были специально оборудованы пароходы «Бук» и «Днестр», н е ш и е по четыре таких катера. Работы велись на Николаевской военной верфи. Прошу. Федя Красницкий помахал мичману, сидящему за ноутбуком, и на экране замелькали кадры. Минный крейсер на рострах парохода «Матки», он же, качающийся на выстрелах перед спуском, отдельно схема подводки под киль буксируемой мины крылатки. Катера совершили две ночные вылазки на рейд Константинополя. ориентировались на сигналы щелевых фонарей установленных на катере лидере оба раза катера успешно выходили на цели первый раз буксируемыми и шестовыми минами были подорваны два парохода и парусный фрегат у нас двое раненых ко второму рейду противник приготовился и встретил катера стрельбой полили наугад но тем не менее один катер р а з б и л о прямым попаданием его бросили сн в команду результат вылазки Взорванный военный пароход и три парусные шхуны. На катере погибло два человека, в том числе командир Мичман Ильинский. Общие потери – семь раненых, трое убитых. Один катер затонул, еще два повреждены, но их можно отремонтировать. Турки после этого рейда перегородили пролив филюгами и баркасами, соединенными канатами. В устье пролива постоянно дежурили лодки с факелами и масляными фонарями. — Так вы больше не атаковали? — спросил сидящий в дальнем углу капитан первого ранга с длинным костлявым лицом и пышными усами. Андрей у знал. Это был командир линейного корабля села «Фиил». Прямой, как выяснилось, предок командира «Алмаза», Аполлинарий Анатольевич Зарин, необычайно похожий на актера Басова. — Не было необходимости, — ответил Федя. — Мы собирались хорошенько подразнить турок англичан. чтобы те решились выйти из пролива и предпринять поиски. И что же, решились? А то как же? Англичане не могли не понимать, что где-то поблизости должен находиться корабль «Матка», без него маленькие катера не в состоянии дойти до Босфора и тем паче действовать две ночи подряд. Перед набегом катеров наши минные заградители Амур и Енисей выставили у входа в пролив на травер Зерумели. «Три линии ударных якорных мин системы Нобеля», — заговорил Бутаков. «Постановки велись на ходу, а потому неприятель, не знавший, что такое возможно, их проморгал, хотя и наблюдал за нашими кораблями. Вероятно, он принял Амур и Енисей за матки минных катеров, производящих рекогносцировку перед ночной атакой». Андрей едва сдержал улыбку. «Федя Красницкий, его командир, лейтенант, теперь же капитан второго ранга, Краснопольский». не забыли о м и н з а г а х Порт-Артурской эскадры и настояли на том, чтобы дать переделанным пароходам их имена. «Неприятель предпринял вылазку на утро после второго рейда», продолжал Бутаков. «В ней участвовали два английских вооруженных парохода, предположительно Аргент и Антейлоп. Возглавлял отряд паровой корвет «Файербранд». Он-то первым и налетел на заграждение. К сожалению, Пороховые зарядами н о б е л и силы не отличаются. Англичанину повредило правое колесо, к тому же он получил небольшую пробоину. Но паника сделала свое дело. Идущие в кильваторе турецкие парусники кинулись в рассыпную и один за другим наскочили на мины. Тут результат был получше. Первый, ухитрившийся зацепить сразу две, быстро затонул. Второй поднял сигнал, нуждаясь в помощи, и принялся спускать шлюпки. Английские пароходы тем временем взяли фаербрандт на буксир и уволокли прочь. Мы не вмешивались, хотя дистанция и позволяла их достать. — Вы подошли так близко? — удивился капитан перворанга Кислинский. — Могли ведь и напороться, как з а в е т н ы й на собственные мины. Краснопольский, сидящий возле мичмана с ноутбуком, поморщился. Его миноносец, поврежденный взрывом при тральных работах, до сих пор стоял в сухом дуке. — Вы забыли, Петр Иванович, что на Владимире с громобоем стоят пушки потомков, — пояснил Бутаков. — п а р о х о д о ф р е г а т ы держались в двух милях за линией заграждений. Для них это не дистанция. — Ну, тогда, конечно, — кивнул Кислинский. — С такими орудиями можно и не сближаться. Завидую вам, голубчик. И г у д и и л которым он командовал, в альминском сражении пострадал сильнее других. Деревянный корпус... Выгорел до самого Квардека. И чудо еще, что пожар не добрался до крыткамеры. Обугленный остов притащили на буксире в Севастополь и теперь гадали – пустить на дрова или наскоро т р е м о н т и р о в а т ь и поставить на прикол в качестве блокшива. «Дальнейшие события показали, что решение было верным», – заговорил Красницкий. Андрей отметил, что юноша больше не краснеет и не сбивается. Неудивительно. На его счету два боевых похода. Да каких! Ночью неприятель попытался протралить минное заграждение, и уж тут-то мы были на чеку. Турецкие барказы, подходившие к минной банке, были вовремя обнаружены с дежурного катера. Подали сигнал ракеты, и на Владимире включили прожектор. Турки запаниковали, а с Владимира дали несколько выстрелов шрапнелями, после чего перенесли огонь на державшийся в пятикабельтовых позади пароход. После трех попаданий он загорелся, Громобой, стоящий в полутора милях м а р и с т и я в бою не участвовал. — Что же англичане так и махнули рукой на ваши мины? — поинтересовался Зарин. — И не пытались больше тралить? — Пока отряд крейсировал возле Босфора, нет, — ответил Зафедю Бутаков. — Полагаю, джентльмены из Роял-Неви были изрядно напуганы. Потом они, конечно, сняли заграждение, но что проку? «Мины системы Нобеля быстро оцаревают, неделя-две, и половина уже не сработает, да и конструкция их не представляет никакого секрета». Нахимов, до сих пор не участвовавший в беседе, громко откашлялся, ибо Таков предупредительно замолк. «Что ж, господа, надо признать, новая тактика оказалась вполне успешной. Владимир Иванович, жду от вас подробный р а п о р т Особое внимание прошу уделить применению минных катеров. Полагаю, они нам еще не раз понадобятся. А пока давайте обсудим, что предстоит сделать. Совещание окончилось. Офицеры, стуча саблями и громко переговариваясь, расходились. Служители морского собрания, пожилые, выслужившие полный срок седоусы е матросы, расставляли мебель. Юнкера носились по залу, сворачивали карты, надоедали мичману. п о к о в а в ш е м у оборудование. Андрей подошел к Феде Красницкому, снимавшему с грифельной доски чертеж мини-крылатки. — Слышал, вас можно поздравить, Федор Григорьевич. Феде Красницкий густо покраснел. И куда только делась, давишь неуверенность в себе. Ну, — Ну-ну, не смущайтесь. Она прекрасная девушка. Уверен, вы будете счастливы. О предстоящей свадьбе новоиспеченного лейтенанта с милосердной сестрой Пироговского госпиталя, самой Дашей Севастопольской, На эскадре не судачил только ленивый. «Я как раз собирался послать вам приглашение, господин майор!» Миньор наконец справился со смущением. «Будем рады вас видеть. Венчание в церкви архистратига Михаила будет служить отец Исидор. А потом обед здесь, в морском собрании. Вы уж не откажите!» Алмазовский батюшка, отец Исидор, прошел с крейсером все три переноса и вместе со своей буйной паствой Вдоволь насмотрелся на соблазны двадцать первого века. В патриархальном 1855-м отдыхал душой, хотя Андрей не без оснований подозревал, приобщение к тайным мироздания не прошло для священника бесследно. — Конечно, буду, лейтенант. Даже не сомневайтесь. А сейчас вынужден откланяться. д е л а